Ничего инфернального, чего в тайне ожидал и боялся судья Бао, не было. Ни черного базальтового плато, ни трехглазого привратника-взяточника. Ни утомительного спуска в глубины ада Фэнду. Казалось, вот только что в очередной раз смежил веки, надеясь на забытие, и уже к судье спешит, ловко лавируя между столами тигры главы адский булан. А сам выездный следователь оторопело моргает и разглядывает. Нет.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 С первых же минут хочет намекнуть новому работнику, что возлагает на него определенные надежды. И в случае оправдания этих надежд не поскупиться В-третьих, мой дорогой коллега, самым приветливым образом рыкнуть игроглавы. Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас в добром здравии и готовым приступить к вашей э деятельности. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома, может быть чаю, черного, зеленого, желтого, красного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 Судье на миг представилось, что тигроглавый сейчас ряфнет и подробно объяснит, куда именно судья Бао должен идти со своими вопросами. Вопреки опасениям, выяснилось, что идти и впрямь можно куда угодно. Достаточно только коснуться таблички на поясе судьи и шагать. Хоть зверь хоть в стену, хоть в картину на стене. Лишь бы при этом представлять в уме, куда желательно пройти. Так что первое недоразумение завершилось самым лучшим образом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 вынужден оставить уважаемого коллегу в одиночестве. И еще раз предложил не стесняться. Оставшись в одиночестве, судья Бау некоторое время бродил по канцелярии, особенно надолго задержавшись у черепа с тушью и любуясь филигранно вырезанным темечком и роскошной отделкой в байскул. Когда же он принялся разглядывать стеллажи со свитками, то внимание его привлек дальний левый стеллаж, внушительной надписью сбоку «Взыскание». Древо демон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 Вскоре вокруг канцелериста возвышалась гора бумаг за последние сто лет. Более ранние сроки судью пока что не интересовали. Вымогательство в плате расчленений. Опустим. Попытка подкупа сменщика стеклянной горы с целью в рабочее время. Тоже опустим. Преступная небрежность, выразившаяся в проникновение в ад одиночества. Ерунда. «Да что же вы глаза-то портите?» – прогудела над ухом. Судья вздрогнул. Рядом стоял уже знакомый по первому посещению черт воча и приветливо улыбался. Хотя лучше бы он этого не делал. Это делается так. Рогато-шипастый служака взял с ближайшего стола мухобойку из оленьего хвоста. Смотрите, их хлестнул мухобойкой по иероглифам «Вымогательство в палате расчленений». Мигом свиток расстелился на стрежнице, ударенные знаки замерцали, дрогнули, и поверх бумаги возникла картинка. толстый стражник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 Часа через три, когда в глазах рябило от самодвижущихся картинок, судья твердо установил. Время начала безобразия отстоит от сегодняшнего дня примерно на 65 лет. Как раз тогда патриарх Шалиньской обители послал на помощь красным повязкам шестерых монахов-воителей, и вскоре затяжная война с мгулами двинулась с мертвой точки. Судья Бау был практиком, и в его сознании...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 О чудо! Мигом на стол прямо из воздуха шлепнулись три свитка, и поверх каждого поменела надпись «Шаолень Сы». Судья Бао оценил удобство работы в аду и продолжил поиски.